Глава 13 Как-то насторожили меня эти амбиции, внезапно так появившиеся в характере давнего знакомца. И ничего ведь не предвещало такого поворота. Из каких глубин сознания вынурнула этакая жажда власти. Похоже, и здесь, за долгие годы моего отсутствия, многое переменилось. слона -то я и не заметил. И в походе ничего не предвещало этих скорых перемен. Все было как раньше, по-старому, по-прежнему. И как мне в таком случае стоит к этим изменениям относиться в свете наших новых с ним задумок? Пока не знаю. Подождем, что из всего этого получится. С одной стороны, хорошо, если власть в городе перейдет к моему товарищу. А с другой, как же наше будущее торговое предприятие? Придется мне с последом эту ношу на себя взваливать. Вряд ли она еще кому-нибудь в нашем княжестве интересна и понятна будет. Лежу в своей коечке, на солнечные пятна на противоположной стене любуюсь. День сегодня жаркий, надо бы какие-нибудь занавески на иллюминатор навесить, а то к вечеру каюта нагреется, раскалится, как баня. Мозги думать отказываются, обленились за эти дни вынужденного безделия. вяло перескакивают с одной темы на другую. Почему безделье? Да потому что уговорил меня все-таки Даниэль задержаться в городе хотя бы на недельку. И горевой его поддержал в этих уговорах а чуть позже, наедине, мне и обсказал причину такой поддержки. Спорить я с ним не стал, просто подумал еще немного и решил с его доводами согласиться, задержаться в Данциге на некоторое время, не подозревая, какие неприятные последствия принесет мне в недалеком будущем это мое решение. Ладно, что раньше времени репу морщить, а не в скорых торговых делах переживать. Будет день, будет пища». Сам себя успокоил таким образом – и поморщился от такого успокоения. Как-то прозвучало это? примиренчески, что ли? Лениво как-то, словно я заранее под будущую ситуацию подстраиваюсь. А с другой стороны, куда денешься? Ничего от меня не зависит. Если, конечно, это дело полностью под свой контроль не брать. Потому что не нужно в этокое болото с дележом власти в чужом и далеком для меня городе влезать. Одно дело все на пустом месте с нуля начинать, и совсем другое — вот так вживаться в чуждое нам общество, плотно забитое чужими интересами. Даниэлю что? Мало того, что он сам местный, так вдобавок его и городское торговое сообщество поддерживает. После ликвидации общей угрозы личному имуществу и капиталу в виде ликвидированной власти, они его готовы прямо взад целовать. Мысли вяло перетекли на недавние события в Бордо. А там что, другая ситуация была? Да такая же, почти. Точно такой же чужой город, а мы в него влезть пытаемся. Может, лучше было бы воспользоваться ситуацией и здесь, в Данциге, зацепиться? Как сейчас Горевой предлагает. А если к тому же вспомнить мои давние идеи о выкупе участка земли в этом городе? Тоже ведь хотел когда-то давно здесь свою базу заиметь. Может, стоит хорошенько подумать и вернуться к тем своим мыслям, если жизнь так поворачивает? Да нет, тогда совсем другая ситуация у нас была. Чушь какая, сам же себя и оборвал». Ситуация всегда одинаковая. Это мы ее все время пытаемся под себя подстроить, усложнить. Потому нам и кажется, что она меняется. Вот что такого с тех пор изменилось? Земля? Нет. Люди? Они как были такими тогда, такими же и остались. И всегда были и будут одинаковыми. Общественный строй? Ерунда. По большому счету он тоже во все века один и тот же. Только его обзывают по-разному. А принцип во главе один и тот же. А грабь ближнего своего. А что еще? Войны? Да они и не прекращаются никогда. Их лишь называют по-разному. То стычками на далеких рубежах, то защита или завоевание где-то своих интересов, то еще какая-нибудь лабуда типа локальных конфликтов. Были бы возможности, а причину и обозначение всегда подобрать можно. И как я пытался когда-то зацепиться на чужих берегах давным-давно и не оставляю подобных попыток сейчас, так и наши противники стараются пролезть на наши земли, Оттяпать кусок послаще. Если это не удается, то хотя бы пограбить в волю. Одни интересы у всех одинаковые, если в корень смотреть. Увести коров у соседа, потому что они молоко жирнее дают, и поиметь чужих баб, якобы они слаще. Примитивно, но полностью отражает смысл всех устремлений человека. Все остальное разнообразная идеология, придуманная для оправдания этих желаний. А суть одна. Зацапать побольше — Всех под себя подмять и жить дальше припеваючи, собирая дань со своих подданных, баранов встреч. Чем больше удастся подмять, под себя подгрести, тем и дани больше. И зачем мне такое будущее? Одного недостаточно. Старого купца за все это время я видел пару раз, не больше, да и то лишь по вечерам. Судно я никуда не выходил, не было у меня такого желания. А новости мне и так регулярно доносили». В отличие от меня, команде никто не запрещал сходить на берег. Вот они и сходили. Благо после похода каждому из них было на что погулять в припортовых тавернах. Но совсем уж не расслаблялись, и дежурная группа всегда была наготове. Да и далеко от порта наши гуляки не уходили. Парни взрослые, голову на плечах каждый имеет, понимает, что в городе лучше лишний раз не маячить, не дразнить горожан. Столько стражников в замке полегло от наших рук а многие из них местные, с многочисленной родней и знакомствами. Могут и прибить в отместку где-нибудь в глухом переулке. Или не в переулке, а вообще на центральной улице, если случай подходящий подвернется. Теперь в этом городе мы надолго заработали определенную славу, и опасаться нас будут и ненавидеть. Отныне для местных мы будем словно острая кость в горле, которую и не проглотить, и не выплюнуть. Какая тут дружба, какое вживание в общество, чужие мы. Игоревою я пока ничего не стал объяснять. Хочет он воспользоваться сложившейся ситуацией и на этой волне выторговать для своего князя преференции, так пусть пользуется. Не станет Даниэля, и нам все припомнят. Хотя тут же сам себе и возразил. Пройдут годы, и люди многое позабудут. И снова переметнулся на другую сторону, противореча своему же новому утверждению. Нет, ничего никто не забудет. Молва людская долгую память имеет. Страх и ненависть в подкорке останутся. Лучше уж все-таки на том пустынном заброшенном берегу начинать строиться. Там, где о нас, ничего плохого никто сказать не сможет. Потому что нет никого вокруг, некому говорить. Тогда есть шанс постепенно укорениться, врасти в эту землю. Иначе же мы так и останемся захватчиками. И будут нас местные периодически на крепость проверять. Думать нужно. Время на это у меня еще есть до нашего возвращения в Псков. До встречи с Труваром. А через неделю мы покинули город, увозя с собой искалеченного пытками парня. А я, наконец-то, вздохнул спокойно после нашего отплытия. Что-то неуютно мне стало в Данциге. Словно со всех сторон каменные плиты давят и душат. Дальнейшее плавание прошло без каких-либо тревожных происшествий, только время в походе тянулось, словно резиновое. После того, как вошли в Псковское озеро, я вообще не покидал палубу. Душа рвалась домой». Или к жене, что вернее. Погода при подходе к устью Великой немного испортилась. Плотный и крепкий ветер разогнал порядочную волну на озере. Половину парусов пришлось убрать, но скорость у нашего струга при таком ветре практически не упала. Стоял наверху, пока окончательно не вымок и не продрог под резким пронизывающим ветром. Крутые волны смачно и глухо били в скулу струга, стараясь свернуть его с курса, вздымались вверх веером холодных брызг. Ветер радостно подхватывал их, бросал на одежду, свистел издевательски надо мной в канатах. В конце концов я не выдержал. Замерз почти до посинения, зуб на зуб не попадал, и спустился в каюту. Переоделся, развесил мокрую одежду сушиться на вешалке и завалился на койку. Что-то у меня этот поход больше проходит в горизонтали. Старею, наверное, все лежу да лежу. Уже ямку в досках пролежал. Прошли устья, прикрылись островами и деревьями. Ветер заметно стих, волна улеглась. Стало короче и мельче. Струг пошел ровнее. И скорость упала. Пришлось все паруса оставить. На судне шуршала команда, в который раз надраивала мокрую палубу, наводила порядок. Хотя казалось, куда уж больше. Давно все вылизано. А я снова поднялся наверх и занял место на носу. Так и простоял до самого города в одиночестве. Горевой снова не показывался на палубе и не вылезал из своей каюты. Послед. Послед все раздумывал над моими словами и пока избегал меня. Так что не успел струк подойти к берегу и притереться бортом к своему законному месту, а я уже перепрыгнул за причал и заторопился к воротам своей крепостицы. Отвечая на многочисленные приветствия встречных, отмахиваясь от пустых расспросов, торопился к терему. Взбежал на крыльцо, распахнул двери, шагнул через порог. Никого, пусто в доме, только пылинки в солнечном свете клубятся». «А где все-то? Где жена?» Прошел в зал, присел к столу, провел ладонью по столешнице, услышал какое-то бренчание посуды на кухне, вскочил и распахнул туда дверь. «Хоть кто-то в доме присутствует, сейчас мне все и расскажет, куда боярыня подевалась». Узнал со спины нашу повариху, висею, склонившую голову над разделочным столом, кашлянул негромко. Та аж подскочила на месте от испуга, рукой с ножом отмахнулась. Неужели я так тихо в дом вошел? Вроде бы и двери хлопнули на входе, и ногами протопал по полу, половицами проскрипел. а не услышала. Возраст, что ли, сказывается? Обернулась, прищурилась, на льющийся через открытые двери дневной свет, узнала и охнула. Боярин вернулся. А не то и нет, увезли ее. Кто увез? Куда? Когда? От неожиданной вести прислонился к притолоке. Да за реку с княгиней поехали на воске. Обещались к вечеру обернуться. Ой! «А ты что подумал-то?» «Да ничего я не подумал. Еще не хватало с поварихой своими мыслями и переживаниями делиться. Мало ли что могло в мою дурную голову прийти. Она у меня в последнее время слишком уж размышлениями увлеклась. «Да ничего я не подумал. Ты вот что, собери ко мне перекусить чего-нибудь. Проголодался я». Повариха засуетилась, а я вернулся за стол, продолжая говорить через оставленную открытой дверь. «А ты почему здесь одна? Где твои помощницы?» — Так отпустила я всех до обеда. У нас все готово. Что им в духоте сидеть? Пусть немного прогуляются на свежем воздухе. Пока смывал с рук и лица дорожную грязь, да перекусывал, наболтался в волю со своими друзьями. То никого нет, а стоит только ложку в руки взять и втянуть носом ароматный запах, предвкушая наслаждение от вкусной еды, как тут же, словно по заказу, все и собрались. Засуетились, загомонили разом. Потянулись за мисками и плошками, составляя мне компанию за обеденным столом. Зато сразу узнал, куда уехала моя половина. Вот неугомонная. Ничего, приедет, все мне расскажет, куда это ее понесло так не вовремя. Еще бы я вернулся, а меня никто дома не встречает, друзья не в счет. Отбился от дальнейших расспросов. пообещал до рассказать вечером после ужина, навестил в больничке Даниилевого сына, посмотрел, как его устроили. Переговорил с Ивой. Ничего. Все будет с ним хорошо. Парень молодой, сильный, выздоровеет. Шрамы на шкуре, к сожалению, кое-какие останутся, а мясо на костях быстро нарастет. Вечером моя супруга вернется, из наших запасов лекарствами поможет. А после больнички направился в город, к князю. Что-то мне вспомнилось, как он мне выговаривал в прежние добрые времена, что я не тороплюсь к нему с отчетом о своих похождениях. Схожу, расскажу заодно проверю, что ему горевой успел в уши напеть. Иду по разросшемуся городу, по сторонам на дома и горожан поглядываю, и не покидает меня ощущение, что стал я чужим в этом времени, оторвался от людей. А может быть, это чувство появилось от того, что не узнают меня здесь на улицах, как раньше. Может быть. В кром пропустили без вопросов, правда, внимательно оглядели. Здесь, внутри крепких стен, Уже кое-кто начал узнавать, приветствовать, раскланиваться, но прежних теплых отношений все равно нет. Да и я также почти никого уже и не помню. Те, кого и помнил, раньше были гораздо моложе, а эти, новые и старые знакомцы, за годы успели сильно измениться. Надеюсь, что только внешне. И тут же подумалось, что зря я так на это надеюсь. Один только пример с Даниилем сразу показывает, что не стоит мне на свои воспоминания полагаться. Надо с людьми знакомиться заново, узнавать, кто чем дышит и чего стоит. Наверняка здесь и свои интриги уже появились. Странные у меня ощущения. Словно на меня периодически в прицел поглядывают. Выбирают точку на теле, куда можно пулю влепить. Или болт арбалетный. Даже плечи сводят от напряжения. Скорее бы до крыльца дотопать. Шаг, что ли, ускорить? Нет, нельзя. Не по статусу, мне быстрым шагом идти. Придется потерпеть. На крыльце остановился, обернулся оглядел площадь никто в спину не уставился народ по своим делам торопится, а неприятное ощущение пропало ладно может быть мне все показалось трувор шагнул навстречу, а горевой так и остался сидеть в меньшем кресле нет все- таки поднялся на ноги сделал шаг вперед здороваться и приветствовать друг друга не стали видели с ним недавно лишь кивнули коротко головами обнялись с князем охлопали спины трувор вернулся на княжеское кресло уселся «А я так и остался рядом стоять. И Горевой на свое не присел. Сбоку от меня оказался. Ерунда?» А Трувор начал расспрашивать про поход. Отвечал ему, а сам соображал. «Горевой уже наверняка все успел рассказать. Что-то тут не то. И смотрят оба на меня как-то не так. Аккуратнее мне нужно быть». «А скажи мне, боярин, от чего ты Даниэлю в Данциге взялся помогать? С какой целью?» «А как мне помочь, если у него жену и детей похитили?» Это понятно. Только я и не про это спросил. Почему потом остался? Вот оно. То, чего я подспудно ожидал, чего опасался. Получается, Горевой меня крайним делает. Почему? Ведь это же он меня настойчиво уговаривал и уговорил там остаться и помочь купцу. Так, если сейчас Трувор меня спросит, почему я в таком случае точно таким же образом замок в Бордоне захватил, то... Если князь в дружеском вроде бы разговоре Резко перешел на официальный язык. А пока отвечать нужно. Решение то, что не говори, мое было. Я в походе старший. Был. Только осторожно отвечать. И каждое слово тщательно взвешивать. Если купец станет во главе города, то нам проще торговать будет. И это все? Сколько у тебя при этом убитых и раненых? Что? Эти потери стоят снижения торговых пошлин? Ну да, кто бы сомневался. Ох, и не нравится мне такой подход. Почему крайним делают? Подстава? В сторону Горевоя стараюсь не смотреть. Боюсь, по моему взгляду все понятно станет. А мне сейчас нарываться ни к чему. У меня же жена здесь. И молчать нельзя. Даже если мы только торговать собираемся, то и то стоит. Но мы ведь не только торговать собираемся. И развернулся к безопаснику. А ты что молчишь, Горевой? Не ты ли меня уверял, что нам нужно обязательно закрепиться в городе? Почему не рассказал князю? Для чего? — «Ты за себя отвечай. Меня спросит князь, я также отвечу». «Ясно. Княже, повторяю, даже если только одной торговлей заниматься, то нам и пошлины меньше платить нужно будет, и товары наши без проволочек приниматься будут». «Да они у нас и так хорошо идут. А о чем ты с последом договаривался? Что за поселение собрался ставить? Для чего?» «Чтобы у тебя в тех землях были свои люди, свое поселение, чтобы там появился еще один кусок нашего княжества». «Ладно». Пусть пока так будет. А из Бордо почему просто так ушли и моего поручения не выполнили? Слово княжеское для тебя ничего не значит? С графом замирился? Решил своевольничать? Ну, говори. Граф слово свое дал, что не его это вина, эти посылы. Обещал все прекратить. Боярин, ты словно дитё малое. Слово дал, обещал. Сам-то в это веришь? Вижу, что веришь. «Да только у меня той веры после стольких попыток меня супругой жизни лишить нет. И что с тобой теперь делать, не знаю. И графа ты в живых оставил вместе с его змеиным семейством, и поселение решил основать вдалеке от меня. Словно новое место для себя подыскиваешь. Уйти хочешь? Ступай с глаз моих, пока я чего лишнего не сказал. Думать буду. И искрепоститься своей не шагу. Ступай, ступай!» Развернулся я, покинул княжеский терем, Вышел на площадь, миновал крепостные ворота. Более или менее пришел в себя лишь в своем кабинете. Единственный и основной вопрос долбил голову. Зачем горевою это нужно? И горевою ли? Что мне-то делать? Несколько раз метнулся из угла в угол. Отбросил в сторону тяжелое кресло. Замер. Сплюнул про себя и заторопился прочь. «Пойду-ка я к паромной переправе, встречу жену. И мне спокойнее будет, если что, вместе будем». Присел на песчаном берегу, вспоминая каждое произнесенное князем слово, каждый жест. Не утерпел, подхватился, начал мерить ногами песок. Так оно легче и ждать, и думать, что делать. Остановился, развернулся. Пошел по самой кромке воды, пиная ногой мелкие камушки и сухие раковины. А что я так переживаю? Что такого-то необычного в этом разговоре? На месте Трувара я бы тоже такие же точно вопросы задавал. Горевой? Да и бог с ним. Товарищ, товарищ. Тамбовский волк ему, товарищ. Мне сейчас самое главное понять, что им всем от меня надо. Почему никто не хочет меня в покое оставить? Чего так опасается во мне безопасник, что пытается от князя убрать? Как будто мне оно нужно рядом с ним находиться. А может, он за свое влияние на Трувора борется? Боится, что я его в сторону отодвину? Может быть. Что еще? Да вроде бы все остальное чушь. Получается, лишь за власть опасается? А сам Трувор неужели не понимает, что мне эта власть ни на одно место не упала? А как грамотно все произошедшие с нами события в свою пользу Горево изложил? И себя от них отделил? Ладно, отсюда можно сделать такие выводы. Если останусь в городе, то, скорее всего, спокойной жизни мне не дадут. Будут в чем-нибудь постоянно подозревать, нервы портить. Хочу ли я такой жизни для себя и супруги? «Не хочу. Тогда, получается, нужно все бросить и уйти? Да с какого бы перепугу? Это моя крепость, я тут каждый камень знаю. Сколько сюда труда и сил вложено? И что? Бодаться с Горевоем и Трувором? Бесполезно, силенок у меня не хватит». Присел на теплый камень, уставился на медленно текущую воду. «Что я ерундой маюсь? Нет у меня никакого особого выхода. Или устранять проблему, но тогда устранять всех». Потому что одной смертью не отделаешься. Или уходить отсюда. Да прогресс сорвался. Всех устранить у меня пупок развяжется. Да и рука не поднимется. Это же придется изводить и семьи. Нет, это не подходящий выход для меня. Уходить, бежать. Или оставаться и жить в постоянном страхе за... За жену, скорее всего. Вот чего я больше всего боюсь. Вот что мне покоя-то и не дает. Тогда что, отправить ее домой? А смысл тогда было сюда тащить за собой? Размечтался. Хорошо нам здесь будет. Люди тут другие, настоящие, неиспорченные. Да такие же точно люди. Все-таки что-то здесь не так. Неправильно в этой встрече все. Чем дольше я размышляю над нашим с Труваром разговором, тем больше у меня вопросов появляется. Подожду-ка я немного, остыну. Да и с женой еще посоветуюсь. Может, что и подскажет. За спиной захрустел песок. Начал поворачиваться на звук, рука упала на пояс, ухватился за рукоять меча. Уф, напугал. Поправил пояс, пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд, присел на гранитный валунокатыш. Рядом примостился послед, вытянул ноги, откинулся на спину, обманчиво расслабился. Только любому сразу видно, что расслабленности тут нет и в помине. Воин в полной готовности к немедленному действию. На силу тебя нашел боярин, в кром ходил. Князь к себе вызывал. Все выспросил у меня, что мы с тобой задумали. Я рассказал, как есть, ничего не стал утаивать, прости. А я задумался, уточнить только нужно. Что, прямо вот так все и рассказал? Про учиненную обиду, про наш с тобой разговор, про то, как хотел на новое место уйти? Про мое предложение возглавить всю торговлю у меня и в старшины выйти? Да так все и рассказал, потому что надоело в себе все держать, а сейчас прямо камень с души спал. «Да и что мне терять?» «Все равно так или и так уходить собирался». «И что, князь?» «А ничего, князь», — сказал прочь ступать. «А сам что на все это теперь думаешь?» «А ничего для меня не изменилось. Как думал, так и продолжаю думать. Можно попробовать в торговле заняться. Сразу увидим, дадут ли нам это сделать. Да и старшинство манит. Если нет, остается уходить, как и планировал». «Все верно. Так же думаю». Замолчали. «Я выпрямился». Походил туда-сюда по бережку, попинал ногами сухой плавник. Присел рядом с последом, откинулся на песок. Сидим, думаем. Последу хорошо, собрался, подпоясался, да пошел, куда глаза глядят. А мне я не один. И уходить пустым не хочу. Мне нужен корабль, люди, какой-то капитал на первое время и место, куда можно уходить. Здесь моя роль, судя по всему, закончена. Государство есть, и оно успешно развивается. Правда, не совсем так, как я надеялся, но значит, так оно и должно быть. Каждое общество должно пройти свой собственный путь, со своими собственными ошибками и успехами. Что-то исправлять я не хочу, да и не считаю нужным этого делать. С Будемиром поговорю по душам, расскажу ему все и объясню. Страшного ничего во всем этом я не вижу. Боги? А что боги? Они где-то там, и им до нашей мышиной возни дела нет. Это ты так думаешь, а мы все видим и слышим, когда хотим. И что, так просто отступишь? Не просто так. Просто так я даже из терема не выйду. А свару в городе и княжестве устраивать не хочу. Да и не получится у меня. В лучшем случае смогу закрыться в своей крепости и отсидеться в ней. Час или два. Пока меня из этой крепости за шкирку не вытащат, да голову не снесут. С кем мне отсиживаться? С мужиками и бабами? Воинов-то у меня нет. Да если бы и были, не могу я людей в междуусобные свары втягивать. И было бы за что, а то за власть. И даже не за власть, а вообще непонятно за что. В городе и княжестве все спокойно, люди живут хорошо, храмы строят, что еще нужно? А что я сейчас не ко двору пришелся? Так то только меня касается, и больше никого. Жили до меня люди нормально, и после моего ухода также спокойно жить будут. Ничего не изменится. И смотрю в пронзительные глаза Перуна. «Я услышал тебя». «Не торопись и не горячись. Задави обиду, осмотрись в городе. Может, еще что сможешь увидеть?» «А прямо сказать ты не можешь?» «Не могу. Ты же знаешь, что мы в дела смертных не вмешиваемся». «Ты это вон по следу скажи. Он-то точно в это поверит», — мотнул головой на застывшего неподвижно воина. «Погоди. Нас с тобой что, снова никто не видит и не слышит?» «Само собой. Ни мне, ни тебе не нужно этого» положим, мне бы лишний авторитет сейчас совсем не помешал. Вот и зарабатывай его сам. Нечего на чужую помощь рассчитывать. Уж кто бы что говорил. Ладно, слушай. Сейчас снова развилка вероятностей образовывается. От тебя зависит, жить ли дальше княжеству или пойдет оно, раздираемое между усобицами в борьбе за власть. Снова. Вот чего от тебя не отнять, так это возможности разнообразные гадостные новости на мои плечи вываливать. Я-то тут при чем? Меня крайним во всех бедах сделать хочешь? А кого еще? Кому много дано, с того много и спросится. Да ничего мне не дано. Все сам взял. А теперь и того, что было, уже нет. Почти нет. Ничего от меня не зависит. Ты говори, да не заговаривайся. Забыл о моих дарах? Так я могу напомнить. Что, сразу вспомнил? Какие вы все-таки люди. Гонористые. Стыдно тебе? То-то. Сколько учу тебя за языком следить. А толк учить? Ладно, я сегодня добр. Давай к делу. Подумай и попробуй найти решение. Остынь только для начала. И еще. Супругу свою благодари. Она сегодня еще одну развилку сделала. Посмотрю я, как вы выкручиваться будете. И встречая ее. Паром уже к берегу подходит. Шевельнулся на песке послед, закашлялся. Заснул я, что ли? «Боярин, смотри, паром подходит. Вижу, на нем и возок с княгиней и боярней. Ты их встречаешь?» «Их, их». «Пойду я, не стану мешать. Увидимся еще». И подхватился я на ноги, заторопился навстречу. А разговор этот я чуть позже обдумаю. Потому что есть у меня такое ощущение, что утаил от меня правду Перун, не досказал мне что-то главное. И это не о развилках. Тут он на что-то другое намекал. Скользь что-то сказал такое, на что именно и стоит пристальное внимание обратить. Что? Не вспомнить никак. Потому что вот уже парому в берег ткнулся. И боярыня моя мне рукой машет, улыбается. Удивленная моим вежливым отказом на приглашение к ужину, княгиня распрощалась и уехала. А мы отошли в сторонку, освобождая дорогу людям. И еще бы. Возок как съехал с парома. Так сразу я остановился, перегородив пристань. Пропустили вперед небольшую гомонящую толпу горожан, поднялись вслед за ними по накатанной дороге в город, пошли неторопливо к дому, по пути разговаривая о всяких пустяках. Вот останемся наедине, тогда и говорить о главном будем, и не только говорить. Несколько раз оглянулся. Какая-то мелкая девчушка вокруг нас кругами бегает, не отстает. Глянул на жену, А там мой интерес сразу заметила, но молчит, только улыбается загадочно. «Тайны и секреты сплошные. Ничего, потерплю. До моей крепости уже немного осталось. Девчонка следом за нами так и тащится. И в крепость нацелилась. Я уже и воздуху в грудь набрал, собрался было ее отводить, Да жена за руку придержала, глянула строго. Пришлось выдохнуть. Только вопрос все равно задал. Жене. «Это с тобой, что ли?» «Со мной, с нами». «Ух ты!» Неужели решила девочку удочерить? Нет, наверняка тут что-то другое, вот только что. Вот и наша крылечка. Девчонку супруга сразу же в заботливые руки Милены передала с наказом отмыть и приодеть, а меня потянула в кабинет. Через какое-то время я лежал на кровати, довольный, словно кот, и слушал рассказ супруги. Слушал и охреневал. Так все просто. И как я сам до этого не допер? Понятно теперь, какую развилку имел в виду перон. «Только что теперь получится в результате?» «Что молчишь? Я неправильно сделала?» Приподнялась на локте супруга, смотрит вопросительно. «Не знаю. Я пока даже осмыслить не могу того, что может в итоге получиться. Правильно, неправильно. Главное, я сделала. Ты сама-то представляешь все последствия своего поступка. Это же грандиозно. Это не мастерскую гончарную построить, не колесо придумать с арбалетом и не пушки отлить. Это историю ломать. Да уже сломала». Ты знаешь, не хотел сразу тебя расстраивать, а придется. Сегодня столько событий произошло, и не все они приятные. Вот послушай. И я рассказал подробно про наш поход, про все, что с нами произошло за это время. Только без своих выводов. И про сегодняшний разговор в Кроме с Трувором тоже. Не забыл и визит Перуна в цветах и красках показать. Пару раз прерывался в рассказе. Требовалось пересохшее горло промочить. Минут 30 у меня весь рассказ занял. Помолчали потом немного. И мне легче стало как-то сразу. Словно все тревоги отодвинулись в сторону. Потеряли свою остроту и значимость. Подумаешь, ерунда какая. Ты только не горячись. Успокойся. Обдумай все хорошо. Тогда и принимай решение. Как решишь, так и будет. Лежим, молчим. И хорошо так на душе стало. Спокойно? Правда, уже пора вставать. Дело к ужину. Скоро мои товарищи придут. Начнут вопросы задавать. Эх, не хочется из кровати вылезать, а придется. Вот только плохо, что в кабинете ни умывальника нет, ни какого-нибудь завалящегося тазика с водой. Не додумал я тогда, и сейчас это мне в голову не пришло. Оделся, высунул голову за дверь, никого. Тихо в тереме. За спиной зашуршала одеждами супруга, затихла, скрипнули половицы. Прижалась грудью к спине, обняла руками крепко. А с этим разговором в кроме точно что-то неладно. «Другое тут что-то. Вот только что...» Сам голову сломал. Чую подвох, а какой... «Ладно, пошли, умоемся. Скоро друзья должны подойти. А никто и не придет, пока мы из дома не покажемся. Ты что, не понимаешь, что ли?» И засмеялась тихонечко. И я улыбнулся. В ответ. «Потому что хорошо мне и радостно. Жена любимая рядом. А Трувар с Горевоем. Да идут они лесом. ни до них ни сейчас».